Научившись реально ощущать в организме яркие мысленные образы, вам не составит особого труда овладеть оздоровительной визуализацией, например, войти в образ здорового человека, а следовательно улучшить свое самочувствие. С этой целью рекомендуем освоить основные приемы образного самовоздействия в такой последовательности. Вызывание образных представлений Сконцентрируйте внимание и взгляд на картине или репродукции, представьте себя участником событий и действий, изображенных на ней, постарайтесь испытывать соответствующие ее содержанию эмоции и ощущения. Вызывание воображаемых представлений В состоянии полного мышечного расслабления представьте себе, что вы находитесь на берегу моря, отдыхаете на пляже, светит солнце. Его лучи приятно согревают тело. Вы видите волны, корабли на горизонте. Вам хорошо, вы отдыхаете, вы ощущаете, как возникшее тепло благотворно воздействует на организм. Мысленное воссоздание портрета Мысленно воссоздайте свой портрет. Думайте о будущем, о годах, которые проходят. Думайте только об одном — годы будут идти, а мое лицо не постареет. Чтобы стать молодыми, йоги, например, мысленно вызывают свой образ 10-20-30-летней давности и сливают его с существующим. Воссоздание образа самого себя Пристально рассмотрите себя в зеркале. Оцените свой внешний вид, осанку, производимое впечатление. Затем закройте глаза, И представьте свое отражение в зеркале, мысленно понаблюдайте за собой. Обратите внимание на свои качества, постарайтесь, чтобы отрицательные вытеснялись положительными. Приложите усилия, чтобы выглядеть как можно лучше, имитируйте приподнятое, бодрое и энергичное настроение. Постарайтесь внушить себе, что выглядите прекрасно. Это сразу же сделает ваше поведение раскованным и непринужденным вы действительно будете чувствовать себя намного лучше. Пусть это внутреннее зеркало будет с вами всегда, тогда вам гарантирован успех в любых делах. Вхождение в образ Вспомните, какими вы были в молодости, здоровыми, энергичными, жизнерадостными. Осознайте соответствующие психофизические ощущения, затем вновь представьте себя такими. Момент полного перевоплощения в данный образ ощущается и сопровождается улучшением настроения и общего самочувствия.